Глава 23. «Тайгрис!» — крикнула деструкция. В ответ на что нас тут же атаковали. Издали, метнув пяток шипов, Димонесса сделала шаг вперед. Щит мой пробила насквозь. Один из шипов пронзил дерево, а с ним и мою руку вышел наружу. Кровь забурлила, тело словно горело изнутри в момент, когда шипы распались на части, осыпались и полностью исчезли, оставив меня истекать кровью. Как чистая нога лице застряла в полу. Дернувшись, сука отвлеклась, дав мне секунду на то, чтобы до боли затянуть ремень щита на пробитой руке. А после достать и выпить исцеляющее зелье. Флакон падает на пол, в нас летит стопка очередных игл, и я, дернувшись, не придумал ничего лучше, чем увести из-под удара во с лесой, прихватив тех за руки. Меч мой падает на землю, рывком уходим за колонну. Парни тоже успевают среагировать, кинувшись в рассыпную. Лишь тот со сломанными пальцами оказался слишком медленным, получив от второй атаки темный шип под ребра, а после добивающий в голову. Он рухнул, и с такой травмой уже точно не поднимется. Ирма возводит ветряной барьер, вся в поту, перенапрягшись, с трудом справляется с градом шипов. И в то же время демон добивает второго мага. Нас остается четверо, но уже слышатся голоса бегущих к нам солдат. Следующую дальнюю атаку помогает отразить последний выживший маг. Своей собственной стихией тот поднял половицы с древесным настилом, закрыл нас от удара и в то же время перекрыл обзор. Секунда. Слева от нас, скалясь, глядя на меня бешеными черными глазами, в которых бесновалось багровое пламя, Демонесса наносит удар когтистой лапой. Щит разлетается в щепки. Я вижу, как с ним отлетает вырванные из моей руки куски мяса. Больно! Второй удар встречаю запасным ножом. Сталь против когтей демона. Удар! Как масло. Под раскаленным ножом рассыпается сталь. Когти проходят по моему шлему, правому наплечнику. И им бы разрезать мои кости, если бы не она. Пламя! Над ухом моим, вихрем закручиваясь, Огненный столб ударился прямо в еблет демоницы, Заставив ту отпрыгнуть назад, закрыться крыльями. Лисица, показав зубы, выходит вперед меня, Теряя человеческий вид, выпускает когти, Становясь на четвереньки, повторяет. Пламя! «Вихрь!» — усиливая и разгоняя огненный шар, помогает той Ирма. И фаербол с огромной скоростью разбивается от демона, погружая того в огненный кокон. «У меня есть время!» — заливая в рот второй флакон исцеляющего зелья, стянув с пояса ремень, перетягиваю левую руку по самое плечо. Кровь не останавливается, сама рука после локтя не ощущается. То ли реально, то ли от испуга я вижу собственную торчащую кость. Слева валялся меч, бесполезное оружие против когтей демона. Но я поднял его. Вновь встал подле лисы и волшебницы. Нужно только продержаться. Они скоро придут. Они помогут. Из огня доносится смех. Угрожающий, потусторонний. Крылья демона распахнулись раскидав остатки затухающего пламени. «Режущий ветер!» Комбинация из шести острых, способных напополам разрезать человека серпов, бьет Ирма. В упор на бешеной скорости они несутся к зевнувшему демону, что, сжав кулак, оттопыривает мизинец и одним когтем уничтожает все шесть заклинаний. хе Глаза ее полыхнули огнем. Димонесса рванула вперед с фразой на лице «Моя очередь!». Не дожидаясь ее удара, рванув навстречу, надеясь встретить ту ударом, выпадом, замедлить, выиграть секунду для еще одного заклинания, как вдруг. Я вижу ее спину, ее сжавшиеся за спиной крылья. Вижу Ирму, лисицу и, испуганная до ужаса, Лицо последнего выжившего мага. А с ними моя нога, моя левая рука, летящие в разные стороны. Кувырок, удар, кручусь, как ебучая белка в колесе, разливая кровь. Потеряв баланс и вижу, как от удара в стену впечатана лиса, как когтистая лапа разрезает напополам мага, рванувшего вперед в попытке защитить Ирму. Ее убьют Убьют из-за того, что я так слаб, из-за того, что плохой капитан, что просто человек без суперсил. Я ничего не могу. Время остановилось, замерло, как на картинке с фотообоев. Ледяной туман стал выливаться из моей культи на руке и ноге. В голове послышался давно стихший голос. Наивный глупец, уверовавший в несуществующую силу. Ты отвернулся от меня, ты забыл. И теперь смотришь, как умирают твои друзья. Каково это быть брошенным, отвергнутым собственной силой, собственным вторым я? «Прошу, забери все, что хочешь». Все, что тебе нужно, только помоги! Защити Ирму!» Свет в глазах моих погас. Я вновь очутился на далеком зеленом лугу, прямо у пасти у Робороса. Гигант смотрел на меня сверху вниз, довольный тем, что я ничего не могу. И, как бы меня не оскорбляли, что бы ни просили, ничего не скажу. Совсем соглашусь, лишь бы тот спас мою команду. Ты стал сильнее, но ты ничто без меня. Я твое благословение, твоя судьба, твой меч, твой щит, твоя любовь и твоя погибель. Да будет так. На мои слова все раны, вся боль и холод в теле отозвались приятным теплом. Все вокруг исчезло и более не имело ни запаха, ни цвета, ни формы. Должно быть, именно так выглядела смерть. В то же время третий этаж донжона. Вспышка магической силы над телом окровавленного антилоха ослепила Ирму, милису лишила зрения и опалила демона. Вмиг потеряв интерес к живым, ужаснувшись от очнувшейся рядом мощи, валится, оборачивается, закрывает тело своими крыльями, что тут же вспыхивают белым пламенем и, обгорая, осыпаются. Чувствуя, что сгорит дотла, если ничего не предпринять, создание из бездны кидается вперед. Длинными когтями хочет разрезать белый шар света, от соприкосновения с которым вспыхивает ее рука. Демон кричит от боли, отпрыгнув в сторону. Прячется за колонной, наблюдая за тем, как из-под стены света, словно из скорлупы, появляется нечто неведомое, до да безумия сильное и опасное. «Ангел!» — демоница смотрит на свои руки, опасаясь худшего. Но нет, то, что опалило ее, это не чистая энергия, а... Холод. Холод, исходивший от побежденного ею человека, был настолько плотным и сильным, что при соприкосновении с ним уплотненная мана замерзала, рассыпалась вместе с демонической энергией. Ничего подобного ни в аду, ни в жизни существо не знало, и потому выбрала для себя единственно верный вариант — попытаться сбежать. Быстрый рывок на недосягаемой для человека скорости к открытой бойнице. Она протиснется, проскочит, но, не моргая, демон не смогла разглядеть момента, когда у спасительного выхода появилось загадочное существо. Человеческое строение головы, но лица нет. Вместо него плоская маска без глаз, покрытая белой чешуей, от которой в стороны исходили длинные, как у сама, усы. «Прочь!» — замахивается тварь. И в следующую секунду от соприкосновения с преградой, слабой белой, такой же, как у нее, когтистой, демон видит свою разлетевшуюся руку. Чувствует, как нечто вонзилось ей в живот. И это нечто — белый чешуйчатый хвост. «Что за...» Чешуйки хвоста начинают вибрировать и, резко поднявшись, становятся колючками, разрывающими нутро демона, разделяя тело ее пополам. Рухнув на землю, демоница на одной руке отползает. Потом, ожидая, как вторая, оторванная от нее часть, на ногах подползет, пытается соединиться, но рана, прижженная льдом, никак не поддается регенерации. «Стой! Стой!» — по-человечески взмолилась дьяволица. «Ты же демон! Такой же, как мы! Мы на одной стороне! Пощади!» — шипит она, отползая, видя, как в сторону ее идет испускающее свет и лед существо. Взобравшись по стене, в зал ворвался некромант. Перебив всех рыцарей, окруженный стаей поднятых из мертвых оборотней, Он видит свою возлюбленную. С ревом кидается ей на помощь. Неизвестное существо подняло лапу, и сильнейший из темных магов вместе со своим отрядом обратился в лед, что спустя секунды порошком кристальным осыпался на пол, став сугробом, в который уперлась головой дьяволица. «Прими свою судьбу!» Выставив покрытую чешуей руку, белый ящер растопыривает пальцы, и все тело демоницы кляксой черной размазывается по полу, не оставляя после себя ни костей, ни мяса, ни внутренностей. Ничего, кроме черного, обледеневшего порошка. Белый хвост с синими клочьями шерсти игриво двигается по разбитому, измазанному кровью полу. Существо, что рельефом мышц, ростом, самим телом напоминает антилоха, покрытого неведомой броней, начинает испускать пар. Присев на колено, рыская в ледяном пепелище руками, оно что-то искало. Наблюдавшая за этим деструкция через резь в глазах, жуткую боль хотела увидеть и увидела. Как нечто подкинуло вверх кристалл демона. А после маска на лице капитана приняла форму пасти ящерицы, раскусила магический кристалл, проживала и проглотила того, словно вкусный орех. Любое маломальски нормальное существо после такого сразу бы погибло. Размер кристалла мог бы стать комом в горле, если бы прошел дальше, отравил несчастного чужой маной, сырой энергией, или разрушил личный источник заставив человека гореть изнутри. Но тварь, что, изменив лицо ящерицы на вновь человеческую голову, спрятанную под белой маской, просто стояла, продолжая испускать пар, глядела на свои сжимающиеся и разжимающиеся лапы. «Ирма!» — ворвалась в двери Кая и, заметив, что нигде нет капитана, воскликнула. «Где он?» «Оно сожрало!» Только и успела проговорить волшебница, как обезумевшая от слов Кунаичи, чувствовавшая, знавшая, чья кровь на полу, испустила мощнейший магический импульс, ускорившись до предела, кинулась вперед в надежде отомстить. Удар, глухой, как об стену, захрустели кости. Кровь брызнула из ее рта на прикрывшую губы маску невозможно существо лишь дернуло хвостом создало барьер что не подпустил убийцу к себе в момент в полете отброшенное на пяток метров кая замечает свое обледеневшее оружие кувырок в воздухе падение на ноги скольжение по измазанному грязью льдом и кровью полу кая складывает печати под просьбой ирмы остановиться покрывает свое тело огнем и тут в комнату вбегают Эрлина с Тайгрис, а за ними Алисия. «Это что за нахуй?» Скользя по льду, видя хвостатое чудовище, только и успевает произнести эльфийка, как истошна, озлобленно, так, как никогда в жизни кричит. «Оно сожрало антилоха!» В сердце Эрлины рухнул мир, треснула невидимая стена. Разбился сосуд, что только начал наполняться радостью, теплом и интересом к жизни. Улыбки и споры, забавные моменты и чужие победы, радовавшие ее словно свои, становятся серыми воспоминаниями на страницах книги, которая с громким хлопком захлопнулась. Подняв лук, та пробует поразить цель своей острейшей, пробивающей стрелой. Но та, превратившись в осыпавшийся за спиной твари снег, попросту исчезла. «Тайгрис, я чувствую, что нам не победить это чудовище!» Глядя на едва живую лесу, чувствуя еще присутствие темной, враждебной энергии, явно исходящей от демона и его сторонников, Эрлина достает клинки. «Я готовилась к смерти с первого дня в армии!» Став рядом с той, направляет на дракона меч Тайгрис. Наблюдавшая за происходящим Ирма пытается встать на ноги, хочет сказать, предупредить, но лед и внимание существа, прикованные к ней, уже охватили тело волшебницы. Тварь, что овладела антилохом, хочет боя, хочет сражения с теми, кто пришел за ним отомстить. Тело Ирмы не имеет. Тайгрис испускает импульс, обращается в зверя, используя усиление себя и союзников, даруя уверенность, ярость и устойчивость к эффектам, способным замедлить или испугать воина. Эрлина тоже выпускает предельное количество маны из тела, готовясь к рывку, перегрузки после которого обещали множество травм, если та выживет. С ней, с трясущимися от ненависти и злости руками, к решающему удару готовилась Кая. Припав к Ирме, отдирая от той корки льда, пытаясь воздействовать на нее своим исцелением, хоть чем-то помочь, со слезами на глазах наблюдала за всем Алисия. Похоронив капитана, но при этом ощущая его жизненную силу, она не знала, что делать, кому помогать, что говорить. В жизни целительницы впервые в одном месте собралось столько мощной, пугающей ее до ужаса энергии. «Сдохни!» — первой кинулась эльфийка, и ножи ее разбились от тела белого существа. Ра! пытаясь рассечь от шеи до таза, бьет тайгрис, и вновь сталь разлетается в стороны. «Не помогает ни усиление, ни зачарование!» И даже острые, ищущие слабого места куна и каи, не достают цели. И вибрацию, невидимое поле обращает оружие женщин в лед, после чего быстрый хвост ударом поддых вырубает и подкидывает к потолку эрлину. Сильный удар ногой в челюсть отправляет в полет тайгрис, а лапа, когтистая, ледяная, хватает каю за глотку. Отряд разбит за долю секунды, икунаичи оставшись один на один со своим бессилием, барахтаясь в воздухе, смотрит на чешуйчатую маску, что, распадаясь, оголяет лицо антилоха, чьи глаза закрыты. «Отпусти!» Ногтями вцепившись в чешую, ломая их и царапаясь о грани чешуек, кричит Кая. «Отпусти его!» Внезапно для Алисии Кая перестает барахтаться, кричать. На спине Кунаичи что-то полыхнуло, словно враг прожег ее насквозь. И теперь идет к целительнице. Со слезами на глазах, с соплями, она подняла обрубок меча, что когда-то принадлежал антилоху, истошно закричав. «Не подходи!» Но существо не слушалось, продолжая таять, подошло в упор, дернув лапой, выбило оружие из рук девочки, уставилась на нее. Для Алисии вся жизнь пробежала перед глазами. Сотню раз пожалев, что стала авантюристкой, что не пошла в бордель или не стала солдатской женой, она упала на колени и горько заплакала. Спустя секунды, испугав ее еще сильнее, перед ней упала человеческая, отрубленная нога, затем рука, а после и тело. Это был антилох. Одежда обратилась в пепел, тело обгорело и переломано во всевозможных местах, но он еще был жив. Еще дышал и болезненно хрипел. Не став проверять, где чудище, что только что было рядом, Что с ней будет, или как, или кто ее убьет, Алисия тут же вытащила из своего подсумка все исцеляющие зелья. Одно разлилось на культю руки, второе — на ногу, третье — на область сердца, а четвертое — себе в рот, а после — в обгоревшие губы, изо рта в рот, прямо внутрь антилоха. «Не умирай, пожалуйста, не умирай, капитан!» Нервно склонившись над ним, закрывая спиной и спуская все запасы маны, что имело ее тело, лила сопли и слезы Алисия, боясь даже поднять свой взгляд. Несколько дней спустя южная граница владения лорда Милисы, болото. Отряд черных паладинов, карающих клинков церкви, копытами своих тяжелых коней давит и крошит кости, черепа мятежников. Неверных, что, вступив в союз с чудовищно уродливыми жабами, решили основать новое поселение. Черный паладин, инквизитор Кастодий, что лично приказал убить людей, жаб, тех, кто их защищал, командует поджечь болото, направляет своего коня туда, где на севере еретики и нечисть основали улей, в коем нашла пристанище мразь из всех королевств. «Инквизитор Кастодий!» — обратился к тому один из братьев, черных паладинов. «Братья из ордена отмечают, на востоке у болот много женщин и детей. Как прикажете с ними поступить?» Пряча изуродованное проказой лицо под маской, страдавший от неизлечимых болей и терзаний инквизитор отдает приказ. «Допросить и утопить. Они выбрали болото домом, «Значит, обрадуются, что оно станет для них могилой!» Сердце помощника инквизитора болезненно сжалось. Черных паладинов часто отправляют делать грязную работу, и сейчас был один из тех моментов, когда нужно было подчиниться приказу церкви, стиснуть зубы и выполнить приказ. «Слушаюсь, инквизитор Кастодий!» «Над болотами...» С дымом, распространяющимся во все стороны, по лесу неслись детские и женские крики. А дурманенный скверной разум Кастодия, наслаждаясь хаосом, болью и смертью, дарит ему секунды, в которых изуродованное болезнью тело не чувствует боли. Человек считает, что это дар Божий, когда на самом деле сердце его уже давно принадлежит одному из черных владык, властителю леса и темных сил, дракону юга. Конец третьего тома.